Мелодический строй театральных представлений эпохи минн и цин во второй половине эпохи мин на юго-востоке кититая начали складываться местные разновидности мелодического строя наннси Джу юньмин годы жизни 1460 или 61 1526 или седьм в вей Тань произвольное рассуждение упомянул -яорские, -янские, и яорские хайяньские иянские и куньчанские напевы они быстро обрели популярность в южных регионах китая новые мелодии стали складываться только при минском императоре джу хау-цуне правившим под девизом д дизин 15071566 годы первоначально все арии в нанесе исполнялись а капелла В поздние годы периода «дзя-дзин» некоторые маститые композиторы стали вводить в произведение звуковое сопровождение «Ари» в стиле куньшаньских мелодий. В качестве аккомпанемента использовали трехструнный щипковый инструмент «сань-сянь», смычковые, флейты «ди» и «дунсяо». Музыкальное сопровождение сделало пьесы более изысканными. Куньшаньские мелодии зазвучали утонченно и вскоре завоевали расположение ученых мужей и чиновников. При императоре Джу и Цзюне, правившем под девизом Вань Ли 1573-1620, этот мелодический строй получил статус официального, а куньшаньские мелодии легли в основу большинства либретто, созданных в последующие годы. В то время как на основе кунь шаньских мелодий появилась одна из ветвей традиционного китайского театра кунтян. Все другие мелодии пьес в стиле наннси стали называть общим термином гаутян. Одно из музыкальных направлений развивавшихся в рамках ветви гауттян постепенно заимствовало некоторые особенности кунь шаньских мелодий. Получившийся музыкальный строй стал популярен в Пекине и при цинском императоре Сюанье, правившем под девизом «Кан Си» 1662-1722, его стали называть «Дзиньцян». На основе народных песен Северного Китая также сложились разные мелодические стили. В регионах бассейна реки Хуанхэ был распространен «Сяньсо Тян», а на территории провинции Шэньси – «Си Циньцян». Мелодии сянь-со-цян формировались на основе коротких народных песен, исполнявшихся под аккомпанемент струнных – сан сяня, китайской лютни пи-па и щепкового инструмента джен. Несмотря на широкое распространение, мелодии сянь-со-цян были популярны только среди простого народа. Интеллигенция не обратила внимания на это музыкальное явление. Сложившийся на территории провинции Шэньси стиль Си Циньцян и некоторые его направления, далее Циньцян, основывались на сочетании звуков китайского барабанчика Бан Цзы, который задавал ритм струнного щипкового инструмента Юэ Цинь и добавившегося впоследствии струнного Ху Циня. В начале эпохи Цинн мелодический строй Цинь-Тян распространился по всей империи, а в период правления императора Цянь-Луна 1736-1795 он покорил и Пекин, положив конец господству стиля Цинь-Тян. Кунь-Тян стал первым примером изящной драмы – Я-Бу. Остальные мелодические системы назывались пестрыми – Хуа-Бу. В эпоху Цин эти театральные направления, в течение определенного времени, известного как «борьба за победу между изящной и пестрой драмой Я-хуа-джен-шен», соперничали друг с другом. Всего было три этапа этого состязания. В первом сошлись мелодии Кунь-цян и Гао-цян. Тогда Гао-цян называли также Дзин-цян – столичными мелодиями. В период правления Циан Луна эта музыкальная система одержала верх. Ее мелодика пришлась по душе аристократам и вскоре была выбрана для придворных постановок. Далее последовал разрыв этого жанра с пестрой драмой – хуабу. Все меньше оставалось в нем общего с популярным в народе направлением гао-цян – Мелодика Цзинь-Тян перешла в разряд изящной драмы, и тогда в столице ей пришлось соперничать с музыкальной традицией Цзинь-Тян. Представители этого направления театрального искусства, самым известным из которых был Вэй Чаншен, переехали в Пекин в середине правления Цзинь-Луна. Новое музыкальное оформление театральных постановок произвело в столице фурор и постепенно вытеснило мелодику Цзинь-Тян. В 1785 году цинские правители запретили исполнение драмы «Цинь-Тян». Сам Вэй Чаншен вынужден был, примкнув к трупам, которые работали в стиле и янских, и куньшанских мелодий, бежать из столицы. Однако в 1790 году дже-дзянские чиновники подарили императору на юбилей театральное представление, которое открыло путь в столицу аньхойской театральной традиции. Пёстрая драма в исполнении аньхойских труп быстро заполнила сцены Пекина. Именно с этого началась история пекинской оперы – «Дзиндзюй». Череда непрерывных побед пёстрых музыкальных стилей в столице свидетельствует о небывалом развитии театрального искусства по всему Китаю. Мелодии «цинь-тян», обретя популярность, постепенно трансформировались в мелодический строй «банзы-тян». шаньские и янские мелодии в разных регионах также приобрели характер сложившихся музыкальных систем: Кунтиан и Гаутянян. Всего сформировалось четыре музыкальных строя драмы. Поимо упомянутых банзытиан, кунтян и Гаутянян существовала система Синьсоттянян. Как бы ни были богатые разнообразны традиции местных видов драмы их мелодическое построение сводилось к одной из этих четырех системх.